Священник Георгий Максимов. Катехизис для детей. Как возник наш мир? Мир наш создан Богом. Все, что мы видим в природе, и величественные закаты, и могучие деревья в лесу, и морской прибой, и звездное небо, все создано Богом, «Столь красиво и мудро, что тысячи поэтов из всех народов не уставали воспевать, а тысячи художников рисовать эту красоту Божьего мира. По одному его слову возникли и земля, и небо, и звери, и птицы, и рыбы, и все живые существа. А после всех он создал первую пару людей». Адама и Еву. Как царь со своей семьей приходит во дворец, когда тот уже построен и украшен, так и люди были созданы последними, чтобы войти в мир, который Бог подарил им. Затем у первой пары людей родились дети, а у них свои дети – И так постепенно возникли целые народы, и все мы получили жизнь как подарок от Бога. Кто такой Бог? Бог не только Творец, но и Правитель Вселенной. Он всегда был и всегда будет. Он повсюду. Он все знает и может сделать все, что захочет. Он видит все, что делает каждый человек, и даже мысли людей не скрыты от Него. Он единственный Бог, и нет другого Бога, кроме Него. Он невидим для человеческих глаз. Увидеть Его могут только те, у кого есть чистое сердце, кто верит в Него и своими добрыми делами становится похожим на Него. Бог важнее всего на свете. Он источник настоящего счастья. Поэтому люди, которые любят Его, становятся счастливы, а те, кто не любит Бога и делают зло, становятся несчастными. Господь хочет, чтобы все люди были счастливы, и всех зовет к себе, но никого не заставляет. Зная тайну божественной жизни, христиане называют Бога Святая Троица. Почему христиане называют Бога Троицей? Потому что от самого Бога мы узнали, что Он один по природе и при этом троичен так как у одной божественной природы есть три лица, личности. Отец, Сын и Святой Дух. Но это не три Бога, а один, триединый Бог. Любовь делает Отца, Сына и Духа одним целым. Если мы зажжем три свечи и соединим пламя, то свечи будет три, а пламя — одно. Так и божественная природа, из Отца и заливаясь в Сына и Духа, не разделяется. Но все три личности пребывают одна в другой. Как пламя свечи, зажигая другую свечу, не уменьшается, так и Отец, рождая Сына и испуская Духа, не уменьшается ни в чем». Бог всегда есть Троица. Не было момента, когда у Отца не существовало Сына или Духа. Любое действие Бога есть действие Троицы. Отец не действует отдельно от Сына или от Святого Духа, и наоборот. Когда услышав об этом, язычники спросили у святого Патрика, просветителя Ирландии, как три могут быть одним. Тогда святой склонился к земле, сорвал трилистник клевера и сказал, «Разве вы не видите, что это одновременно и один листок, и три листка? Так и в Троице одна природа и три личности». А когда другому святому, Кириллу, просветителю славян, Задали тот же вопрос мусульмане. Он показал на солнце, говоря, «Видите, стоит на небе круг блестящий, и от него рождается свет и исходит тепло. Бог Отец, как солнечный круг, без начала и конца. От Него рождается Сын Божий, как от солнца свет» и как от солнца вместе со светлыми лучами идет тепло, исходит Дух Святой. Всякий различает порознь и круг солнечный, и свет, и тепло, а солнце одно на небе. Так и Святая Троица, три в ней лица, а Бог единый и нераздельный. Поскольку Бог создал мир, то мы видим в Нем примеры, помогающие понять тайну единства. Но это всего лишь примеры, а полностью Бога постичь невозможно. Однако, хотя человек не может выпить все озеро, он может пить воду понемногу. Также понемногу человек может узнавать о Боге и вообще о духовном мире. Что такое духовный мир? Ты знаешь, что если дотронуться до горячего, можно обжечься. Если подбросить вверх мячик, он упадет. А если поставить бутылку с водой в морозилку, вода превратится в лед. Все это связано с законами природы то есть той части мира, которую мы можем видеть глазами или изучать с помощью приборов, например, микроскопа или телескопа. Но кроме видимого мира есть еще невидимый. Его нельзя увидеть не только глазами, но даже точнейшими приборами. Однако мы можем немного почувствовать этот мир своей душой. Ведь в каждом из нас две части – тело и душа. Тело живет в материальном, видимом мире, а душа – невидима. Она оживляет тело и действует в нашем мире через тело. Именно душа испытывает радость или гнев, может думать, любить, узнавать что-то новое, заниматься творчеством, а самое главное – молиться и чувствовать духовный мир. В духовном мире тоже есть свои особые законы, о которых знает Бог и те, кто доверяет Ему. Эти законы Он изложил в Своих заповедях, как законы природы – регулирует физический мир, так заповеди Божии – духовный мир, жизнь нашей души. Если человек не верит в существование электричества, его все равно ударит током, когда он неосторожно полезет в розетку. Так и если человек не верит в Бога, он все равно будет страдать от своих грехов, потому что законы духовного мира – действует на него так же, как и на других людей. С этим духовным миром связаны особые существа, ангелы и демоны, которые тоже оказывают влияние на нашу жизнь. Кто такие ангелы? Это невидимые для нас добрые духи, Их тоже создал Бог. Они любят Его и с радостью служат Ему. Слово «ангел» означает «вестник», потому что некоторых ангелов Бог посылал с вестью на землю, чтобы открыть Его волю святым людям. Но есть еще особые ангелы-хранители, которых Бог посылает заботиться о каждом человеке на протяжении его жизни. Они могут помочь нам в беде, защитить от опасности, подсказать добрую мысль. Но когда человек делает зло, он не слышит своего ангела-хранителя и лишается его помощи. Кто такие демоны? Очень давно, еще в начале мира, один из великих ангелов, которого звали Деница, Люцифер, стал гордым и самолюбивым. Так что захотел даже, чтобы другие ангелы поклонялись ему как Богу. Он поднял бунт против Бога и заразил своей гордостью еще некоторых ангелов и поскольку они не захотели раскаяться, то оказались изгнаны из ангельского мира. Они перестали быть ангелами. Единица стал называться сатаной, противником и дьяволом, клеветником, а те, кто за ним последовали, демонами или бесами. В них не осталось ничего доброго. Они ненавидят Бога и все, что Он создал. Особенно они стараются навредить людям. Как демоны пытаются навредить нам? Им нравится ссорить людей друг с другом, подталкивать их к совершению отвратительных поступков, но самое главное – уничтожить или исказить веру людей в Бога. Они хотят сделать других похожими на себя, чтобы и люди мучились бы так же, как мучаются они. Бесы любят издеваться над людьми и запугивать их, в том числе и через страшные сны. Бесы внушают злые мысли и чувства, причем так, что людям кажется, будто они их собственные, Через это бесы подталкивают людей к дурным поступкам, подстрекают нарушить закон, установленный Богом, чтобы потом человек стал несчастным и погиб. Они записывают твои злые дела и радуются тому, что ты будешь за них наказан. Поэтому, когда ты вдруг захочешь сделать что-то плохое, например, обмануть, взять чужое, посмеяться над кем-то, или же почувствуешь, что тебе плохо, когда другому хорошо, или что тебе не хочется делиться с другими или прощать, даже когда попросили прощения, знай, что это злые духи подталкивают тебя к греху, чтобы сделать тебя несчастным. Они могут действовать на нас и через других людей, которые будут уговаривать или даже заставлять нас совершить грех, нарушить волю Божию. Как можно защититься от них? Бесы хитрые и наглые, но христианин, который любит Бога, не боится их. Злые духи смелы лишь против тех, кто слабее их, А перед сильными трусливы, и они боятся Бога и наших друзей-ангелов, которые сильнее их. Бесы получают власть над человеком, только если он сам начинает им доверяться, слушать их и выбирает зло. Но они не в силах заставить тебя сделать плохое без твоего решения. Так что не сдавайся, и когда они склоняют тебя. К злу молись Богу, чтобы Он защитил тебя. Этого они боятся. И над верующим христианином не имеют власти. Когда бесы подбрасывают тебе плохие мысли, помыслы, ты можешь молитвой отгонять их от себя. Особенно они боятся крестного знамения и благодати, которую получает христианин от Святого Причащения. Мы расскажем об этом вскоре. Бесам трудно будет подтолкнуть тебя к греху, если ты следишь не только за своими поступками и словами, но и мыслями. Ведь каждое плохое дело начинается в мыслях. Если человек откажется от него в мыслях, то уже не сделает а если согласиться со злою мыслью, то и сделает злой поступок. Поэтому святые люди побеждали зло, отбрасывая плохие мысли. Храни себя чистым от грехов. Если случилось вдруг сделать плохое дело, поспеши очиститься от него, попросив прощения у Бога и у того, кого ты обидел». И больше не позволяй бесам обмануть тебя и снова вовлечь в грех, что они делают еще со времен первых людей. Что случилось с первыми людьми? Сразу после того, как Бог создал Адама и Еву, Он поселил их в прекрасном саду под названием Рай. Там было все что нужно для счастливой жизни. Их окружала такая красота, какую мы даже не в силах представить. Там росло особое дерево жизни. Питаясь его плодами, человек оставался бессмертным, не чувствовал боли и не болел. Господь создал человека, чтобы поделиться с ним своим счастьем. Но разделить это счастье может только тот, кто любит. Бог любит Адама и Еву и дал им заповедь. Они могли есть плоды любого дерева в раю, кроме одного. Бог дал такую заповедь, чтобы первые люди могли, послушавшись ее, показать свою любовь к Богу. И тогда они вечно были бы счастливы с Богом и никогда бы не умирали. Но Адам и Ева не захотели так полюбить Бога, и поэтому доверились совету дьявола, который предложил им нарушить заповедь Божию. И они вкусили от плодов запретного дерева, и так совершили первый грех. Господь готов был их простить, если бы они раскаялись, но вместо раскаяния Адам и Ева – стали оправдывать себя и сваливать вину на другого. И тогда они были изгнаны из рая и стали подвержены болезням, старости и смерти. И это сказалось на всех людях. Как первый грех повлиял на все человечество? Когда Адам и Ева совершили грех и не захотели в нем каяться, они отдалились от Бога и оказались под властью сатаны. А поскольку они тогда были единственными людьми в мире, то все мы, кто произошел от них, стали зависимы от греха. Грех же становится пропастью между нами и Богом. Как бывают болезни, которые передаются по наследству от родителей детям, так и грех перешел к нам по наследству от прародителей. Поэтому все мы нуждаемся в том, кто освободит нас и от этого наследственного греха, и от грехов, которые мы совершили по своей воле. Даже мир испытал ужасное влияние греха людей – для которых он был создан. Все живые организмы стали подвержены болезням и смерти, и в природе появилось разрушение, книение, стихийные бедствия. Звери стали бояться человека, а иногда даже нападать на него. Ничего такого не было, пока Адам и Ева не отпали от Бога. Но Бог не оставил людей без поддержки. Чтобы помочь нам, Господь дал свои заповеди в Библии как закон, чтобы люди могли узнать Его волю. Потому что добро – это то, что согласно с волей Бога, а зло – это то, что противно Его святой воле. Знание заповедей Божьих помогало уклониться от совершения новых грехов, но не спасал людей от тех грехов, которые они уже сделали, и через которые над ними получил власть сатана. Если путник, идущий по болоту, проваливается в трясину, то он не может вылезти сам. Только тот, кто стоит на твердом месте, может вытащить его. Так и человек Попавший под власть греха не может сам ни себя очистить, ни помочь другому грешнику. И все человечество находилось в трясине греха, ожидая того, кто, будучи сам без греха, может спасти погибающих. И Бог через Своих пророков в Библии пообещал, что однажды в мире Появится такой Спаситель. И две тысячи лет назад это действительно произошло. Кто такой Спаситель? До начала времен у Бога Отца пребывал Его Вечный Сын, вместе с Ним сотворивший Вселенную. Когда наступил час, Отец послал Его в мир, чтобы спасти людей от греха. И тогда, чуть более двух тысяч лет назад, в городе Вифлееме родился Иисус Христос от Девы Марии. Это была самая святая и добрая девушка на земле. Поэтому Господь доверил ей такую великую честь, земного Отца у Иисуса Не было. Когда Ему исполнилось 30 лет, Христос вышел на проповедь людям, чтобы приблизить их к Богу и научить их настоящей любви. Христос избрал из Своих учеников 12, которых назвал апостолами, посланниками, и послал их на проповедь. Им он дал власть изгонять злых духов, исцелять больных, воскрешать мертвых. И сам он совершил множество чудес. Ходил по водам озера, словом усмирял шторм, умножал еду, чтобы накормить голодных. В одно мгновение он исцелял парализованных, прокаженных, слепых, а тех, кого мучили бесы, Он освобождал, прогоняя мучителей. Показывая свою власть над жизнью и смертью, Христос воскрешал тех, кто умер. Добрые люди любили Иисуса Христа, а злые и гордые ненавидели Его. И особенно иудейские старейшины и вожди которые завидовали Ему. Они думали о себе, как о великих и мудрых людях, а Господь говорил им правду о них, какие они на самом деле. Они пытались победить Его в споре, но не смогли, и тогда решили убить Христа. Они схватили Его и оклеветали перед правителем и подговорили людей требовать Его смерти. Добившись своего, враги Христа много издевались над Ним и били, а затем прибили гвоздями к деревянному кресту и оставили умирать. Он же был спокоен и просил у Бога Отца прощения для тех, кто распинал Его, говоря, что они не знают, что делают. Еще перед тем, как его взяли враги, Господь Иисус Христос сказал, «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у меня, но я сам отдаю ее». Евангелие от Иоанна, глава 10 Стихи 17 и 18. Он мог в один миг победить злодеев, которые пришли, чтобы увести его на мучение и казнь, но он не сопротивлялся им. Почему? Потому что знал, что через них действует дьявол, который привык управлять людьми и губить их. Люди попали под его власть из-за грехов, которые совершали, и как наказание за грех получали смерть, а после смерти – ад. Но Иисус Христос не совершил никакого греха, и, добровольно приняв смерть, он разрушил власть дьявола, потому что сказал – я принимаю смерть за грехи тех, кто верит мне. А значит, они уже освобождаются от необходимости следовать по пути, ведущим в ад. Бывает так, что человек берет у кого-то деньги в долг, а затем не может вернуть. И тогда ему говорят, если ты не отдашь долг, то посадим тебя в тюрьму. Он боится, но не может отдать, потому что у него нет денег. И вдруг приходит кто-то, кто из своих денег оплачивает его долг, чтобы спасти должника от тюрьмы. Так и Господь сделал для нас, только заплатил не деньгами. Они в духовном мире ничего не значат, а Своей жизнью. И это доказательство Его великой любви к нам, потому что ради нас Он пожертвовал Собой, чтобы мы могли жить вечно с Богом. Он умер, но смерть не могла удержать Его. И через три дня Христос ожил, воскрес из мертвых. В честь этого события каждый год православные христиане устраивают радостный праздник Пасхи и поздравляют друг друга «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Ведь Господь пошел на этот подвиг ради нас, для тех, кто верит в Него и исполняет Его заповеди. Спаситель открыл путь к Богу. И теперь каждый, кто пойдет за Христом, сможет освободиться от власти греха и смерти. Что такое смерть? Смерть наступает, когда душа человека отделяется от тела, и оно становится неподвижным, мертвым. Так прекращается наша жизнь на земле. Рано или поздно это происходит с каждым человеком. Но это не значит, что умерший исчезает совсем. Просто он на время теряет свое тело и лишается возможности жить и действовать в нашем мире. Но его душа остается жить, уходя в другой, духовный мир. При этом она может видеть, слышать, думать и она чувствует, когда кто-то молится за нее Богу и, вспоминая по имени, ставит свечу в храме. Людям очень грустно, когда их близкие умирают. Действительно, расставаться тяжело, но христианин не отчаивается, потому что помнит, что Господь всегда завершает земную жизнь человека именно в тот момент, который самый лучший для его спасения. И что в будущем мы сможем встретиться с теми, кто дорог нам, если нас объединяла христианская вера. Смерть – это не навсегда. Это просто долгая разлука, как если бы наш близкий уехал от нас в другую страну. Придет время, когда мы снова увидимся Это произойдет после всеобщего воскресения. Что такое всеобщее воскресение? Наступит день, когда история нашего мира закончится. Тогда Бог оживит тела всех умерших людей и снова соединит их с душами. Это и называется всеобщим воскресением. Однажды знаменитого ученого Исаака Ньютона спросили, «Как Бог может воскресить людей, когда их тела давно истлели, рассыпались в прах и перемешались с землей?» Вместо ответа Ньютон взял горсть земли, насыпал в нее металлической пыли, перемешал, а затем поднес магнит и металлические частички сразу отделились от земли, прилипнув к магниту. «Если нам, — сказал ученый, — легко это сделать, то Богу, Который создал весь мир, нет никаких затруднений воскресить людей». Во время Великой Отечественной войны враги взорвали одну древнюю церковь, в которой были прекрасные фрески. Все разлетелось на мелкие осколки во все стороны. Но после войны пришли ученые и стали собирать разлетевшиеся части. Они просеивали землю, подбирали самые мельчайшие частицы фресок. Затем долгие годы сортировали их, складывая как мозаику, и, наконец, смогли собрать заново древние изображения, которые, казалось, погибли навсегда. Если люди могут восстановить то, что сделали, даже когда это разрушено, то тем более Бог может воскресить людей, которых Он Сам и создал. Что будет после всеобщего воскресения? Каждый человек должен будет явиться на суд Божий, после которого получит то, что выбрал и что заслужил своей земной жизнью. Станет явным, как он жил на земле, верил ли во Христа, исполнял ли Божьи заповеди. За каждое дело и каждое слово придется ответить. И тот, кто любил Бога и старался жить по Его воле, услышит голос Небесного Отца «Войди в радость мою». Но чужим для Бога окажется тот, кто не любил Христа, не верил Ему, не жил по слову Его. Такой человек навсегда останется в страшной тьме и муках, порожденных с отделанными грехами. Представь, что холодной ночью в лесу горит костер. И если подойти к нему, то станет тепло и светло, а если отойти, то оказываешься в темноте и стучишь зубами от холода. Это потому, что огонь источает тепло и свет. Так и наш добрый Бог источает радость и счастье. Поэтому насколько человек приближается к нему верой, любовью и добрыми делами, настолько он становится счастливым, а насколько удаляется от Бога грехами, настолько становится несчастным. В этой жизни каждый человек делает выбор, с Богом он или с грехом, а после смерти мы получаем то, что выбрали – Вечную радость и счастье с Богом – рай, или вечное страдание и несчастье без Бога – ад. Рай и ад – это не просто хорошее и плохое место. Это то, какими мы становимся из-за того, что выбираем. И как невозможно, уходя от того костра, не оказаться во тьме и холоде, Так невозможно и тому, кто не любит Бога и отходит от Него, не оказаться в аду. В нашем земном мире злодей иногда уходит от наказания, потому что может обмануть людей, но Бога обмануть невозможно. Поэтому на суде Божьем каждый негодяй получит по заслугам. Также и добрые люди получат награду за все хорошее что было сделано ими во имя Христа. Вот почему важно сохранять душу в чистоте, ведь от того, что мы выбираем и как поступаем, пока живем на земле, зависит наша участь после смерти. В Царстве Небесном Бог соберет всех святых, всех добрых верующих людей. Там не будет ни зла, ни бед ни болезней, ни смерти. Там никого не будут обижать, никто не будет плакать. Там все будут радостные и счастливые в любви Божьей. И им будет очень интересно, потому что сам Бог будет учить их и рассказывать свои тайны. Мало кто знает об этом, но на самом деле – Для настоящего христианина рай немножко начинается уже здесь, еще до смерти. В этой земной жизни он может ощутить духовную радость и счастье бытия с Богом. Вот почему святые люди были такие радостные, и других людей тянуло к ним. Так что даже неверующие чувствовали, что с ними хорошо, и стремились увидеть их но и для закоренилых грешников ад начинается уже здесь. Вот почему они, даже если добиваются богатства, остаются неспокойными, часто унывают и раздражаются, делая несчастными окружающих, потому что внутри они сами несчастны. Но и эти страдания грешников и счастья святых – это только малая частица, того, что ожидает их после воскресения и суда Божия. Что такое промысел Божий? Бог выше времени. Он видит все наше прошлое, настоящее и будущее сразу. Как мы, глядя на муравья, видим, что ожидает его на пути, хотя сам он этого еще и не видит, Так и Бог знает, куда направлен наш путь и что ожидает нас в будущем. И Он устраивает события нашей жизни так, чтобы они были полезны для нашего спасения. Такая Его забота и называется промыслом Божиим. Например, бывает так, что человек опаздывает на самолет, и вся поездка его срывается. Он огорчается но потом узнает, что таким образом Бог спас его от смерти в авиакатастрофе. По своей великой мудрости Бог может даже зло, которое человек делает, обратить на пользу другим людям. Например, человека обокрали, а другие, узнав об этом, пожалели его, и у пострадавшего в итоге появились хорошие друзья. Зло – остается злом. Тот, кто украл, будет наказан на страшном суде. Но конечный результат этих событий Бог обратил в добро. Иногда, ради нашей пользы и спасения, Бог допускает испытать нам нечто неприятное и тяжелое. Точно так же и наши родители дают нам иногда горькие и неприятные лекарства – чтобы мы выздоровели. Многие люди рассказывали, как пережитые ими тяжелые испытания и беды в итоге делали их мудрее, лучше и сильнее, помогали выздороветь от той или иной греховной болезни. Все, что случается в твоей жизни, все события, встречи, знакомства – это испытание тебя, проверка твоих мыслей, желаний и поступков, с Богом ли ты? Через все это Бог дает тебе возможность приблизиться к Нему, но Господь не навязывает нам решений, поэтому от самого человека зависит, как он воспользуется обстоятельствами своей жизни, на добро или на зло. Поэтому, когда случается в нашей жизни что-либо приятное или неприятное, нам следует призадуматься над тем, для чего Бог посылает это. И если мы поймем, то сможем правильно поступить и получить большую пользу даже от самой неприятной ситуации. Но чтобы нам научиться разгадывать замысел Божий, мы должны знать Его святую волю, которая записана в Священном Писании и в Священном Предании Православной Церкви. Что такое православная церковь? Все, кто желает пойти по пути, открытому Иисусом Христом, освободиться от греха и соединиться с Богом, естественно, не могут при этом быть разделены между собой. Они соединяются и друг с другом. Господь Иисус Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 18. Все, кого собирает в своих любящих объятиях Отец Небесный, составляют эту Церковь. Они становятся духовно единым сообществом, новым народом святым. Глава Церкви – Сам Христос, обещавший «Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея. Глава 28, стих 20. Членами Церкви являются все те, кто признает учение Христа, искренне верят Ему, считают нужным жить по Его закону, принимают участие в установленных им таинствах и оказывают послушание духовным наследникам апостолов, епископам и священникам. Войти в эту семью Божию может любой человек, независимо от пола, возраста и национальности. Происходит это через таинство крещения, когда человек становится христианином и своим для Бога. В церкви есть особое учреждение, которое называется иерархия. Как от одной уже догорающей свечи можно зажечь другие свечи, так и апостолы полученные ими от Христа дар благодати, передали своим преемникам, епископам, а те, в свою очередь, другим епископам. И так далее, вплоть до сего дня, он передается через особое священнодействие. Вообще же, в церковной иерархии три чина – епископы, священники и диаконы – Как в едином теле есть разные члены, руки, ноги и другие, так и в единой Христовой Церкви есть разные поместные церкви. Они отличаются иногда языком богослужения и некоторыми обычаями, но во всем главном составляют полное единство в вере, в заповедях, в молитве и в таинствах. Они находятся в разных странах, и включают в себя верующих из самых разных народов. Христос обещал, что врата ада не одолеют церковь, то есть она никогда не исчезнет, и никто не сможет уничтожить ее, а также, что она никогда не может ни отпасть от веры, не ошибиться в истине, ибо ее сохраняет Дух Святой, всегда живущий в церкви. На протяжении истории «Время от времени» появлялись гордые люди, которые хотели исказить полученную от апостолов веру и вместо истины учить других собственным выдумкам. Сам Господь Иисус Христос предсказывал появление таких лжеучителей. И вот эти люди в разные века отходили от Церкви Христовой и создавали собственные общины, которые также называли «церквами». Чтобы указать отличие от всех фальшивых церквей, созданных людьми и учащих неправильно тому, как надо прославлять Бога, истинная церковь, основанная Иисусом Христом, приняла уточняющее название православное, что означает правильно славящая Бога Что такое священное писание? Это самая главная книга на земле – Библия. Более тысячи лет ее писали святые люди, пророки и апостолы, которые рассказывали то, что узнали от Бога. Так что из этой книги каждый человек может узнать волю Божию. Она имеет такую силу, что смогла изменить жизнь многих людей. Не забывай, что когда ты читаешь Писание, к тебе обращается сам Бог. Читать эту святую книгу надо, помолившись, а прочитав, подумать, как это можно исполнить в жизни. Самая важная часть Писания называется Евангелие. Из него ты можешь узнать, что говорил и что делал наш Спаситель. На каждом богослужении – православном храме, обязательно читается вслух Писание. Многие христиане стараются читать Писание каждый день, ведь из Слова Божьего можно узнать, как правильно верить и как правильно жить, как делать добро и избегать зла. Человек, который знает Писание, похож на того, кто идет по ночной дороге с фонариком в руках. Он освещает себе путь, И видит, куда идти. А тот, у кого нет фонарика, спотыкается в темноте, падает в ямы и сбивается с пути. Если для христианина в Библии кажется что-то непонятным, он смотрит, что писали про это место святые люди, через которых сам Бог объяснил свое слово и так узнает истину. Что такое священное предание? Наверное, ты мог слышать от родителей истории про твоего дедушку или про дедушку, а может быть в вашей семье хранится история о каком-то более далеком предке? В любой хорошей семье есть семейное предание, когда люди из поколения в поколение передают рассказы о чем-то важном из жизни своего предка, и благодаря этому память о нем сохраняется даже у тех потомков, которые никогда его не видели. Церковь тоже в определенном смысле большая семья, потому что объединяет тех, кто через Христа был усыновлен Богу и стал сыном или дочерью Отца Небесного. Поэтому в церкви люди обращаются друг к другу со словом «брат» или «сестра», так как во Христе – Все православные христиане становятся духовными братьями и сестрами. И в церкви тоже существует передаваемое из поколения в поколение священное предание, восходящее к апостолам. Они общались с самим Господом Иисусом и от Него узнали истину. Ее они передавали другим людям. Что-то апостолы записали – и это стало Священным Писанием Нового Завета, но что-то передавали не записывая, а устно, или же примером своей жизни. Как раз все это и сохраняется в церковном предании на протяжении двух тысяч лет. Священное предание – это передача не только слов и мыслей апостолов, но и святого образа жизни, угодного Богу. Вот почему – Читая «Жития святых», мы видим те же подвиги и ту же любовь к Богу и людям, какие видим в жизни апостолов. В случае семейного предания люди могут что-то со временем забыть и потерять часть истины. Но священное предание никогда не теряет ни одной части истины, полученной в начале. Потому что в православной церкви всегда существует тот То знает, как все было и как есть на самом деле. Святой Дух. Во время прощальной беседы Господь Иисус Христос сказал апостолам, «Я умолю Отца и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины. Утешитель, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Он будет свидетельствовать о мне. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 16, 17 и 26. «И Дух Святой сошел на апостолов, и с тех пор все две тысячи лет пребывает в православной церкви. Древние пророки – а позднее апостолы могли говорить слова истины, потому что общались с Богом, и Дух Святой вразумлял их. Однако после апостолов это не прервалось, ведь святые отцы также общались с Богом, и их вразумлял тот же самый Святой Дух. Однако после апостолов это не прервалось, ведь святые отцы также общались с Богом, и их вразумлял тот же самый Святой Дух, что и апостолов. Священное предание – это вечная память Церкви. Святой Дух, всегда действующий через святых отцов и учителей Церкви, хранит ее от всякого заблуждения. Поэтому, живя в православной Церкви, человек может изучать истину христианской веры и стать святым. Когда кто-то хочет узнать, какова истина, по какому-либо вопросу веры, он обращается к трудам святых отцов и из них узнает все. Тот, кто верит святым больше, чем себе, никогда не собьется с пути. Кто такие святые? Ты, конечно, слышал про святых людей. Их иконы украшают храмы, и миллионы людей по всему миру почитают их. Кто же они такие? Это были обычные, простые люди, как мы с тобой. Но они в какой-то момент обратились к Богу всем сердцем своим. Они прошли до конца по этому пути спасения, который открыл нам Иисус Христос. Они всей душой полюбили Бога, исполнили Его святую волю, И освободились от власти греха. Многие из них прославили Бога не только своей жизнью, но и своей смертью. Это мученики. Когда враги заставляли их под угрозой смерти отречься от Бога или совершить грех, они отвечали, что лучше умрут, но от Бога не отрекутся. Это самые смелые люди на земле. Они ничего не боялись ни смерть, ни боль, и ничто другое не могло испугать их и заставить сделать грех, потому что если кто-то по-настоящему доверяет Богу, он уже ничего не боится. Дьявол знает, что люди неверующие или маловерные полагаются не на Бога, а на самих себя, и у каждого есть что-то, чего он боится. Этот страх – словно поводок с ошейником, надетый на человека. Дергая за этот поводок, дьявол заводит человека даже в такие грехи, которые он совсем не хочет делать. Но святые были свободны от страхов, и дьявол не мог манипулировать ими. Святые стали очень близки к Богу, и он скоро откликался на их молитвы и творил чудеса через них. Святые исцеляли больных, спасали обреченных на смерть, воскрешали умерших. Господь открывал им будущее и мысли других людей. Они светились радостью, и многие люди хотели подружиться с ними, спросить их совета. Часто их любили не только христиане, но и люди других религий, и даже неверующие. Они чувствовали в них, Благодать Божию, что такое благодать Божия? Благодать это добрая сила, которая исходит от Бога и привносит в душу человека неземной мир, тишину, радость. Святой Силоан Афонский говорил, что обычные люди, погруженные в суету мира и связанные грехами, не чувствуют благодати Божией. Но тот христианин который почувствовал, ценит ее превыше всего на свете. И даже если ему предложат стать царем над всем миром, он не порадуется этому и откажется, потому что радость – отправление всем миром ничто по сравнению с радостью от благодати Божией. Но тот, кто не чувствовал ее, не понимает этого, так же, как тот, Кто никогда не ел меда, не знает, каков его вкус, и не поймет, даже если будет читать в книгах подробное описание. А тот человек, который чувствовал благодать, уже не променяет ее ни на что другое. Вот почему многие святые уходили из мира и становились монахами, а некоторые даже становились затворниками, жили совершенно одни. Они это делали не потому, что не любили других людей, а потому, что хотели научиться совершенной любви к Богу и сделать так, чтобы ничего не отвлекало их от этой любви, которая привлекает благодать Божию. И окрыленные благодатью они молились за всех людей и за весь мир, и именно по их молитвам Господь избавляет мир от многих бед. Что делать, чтобы стать святым? Каждый человек может стать святым, просто не все этого хотят по-настоящему. Давай рассмотрим, как именно все те люди, чьи иконы мы видим в храме, достигли святости. Они полюбили Бога всем сердцем и душою и всеми мыслями, а всех окружающих людей любили как самих себя и даже больше, чем себя» потому что нередко жертвовали собой ради других. Они ставили Бога в своих мыслях на первое место, не поклонялись сложным богам и не участвовали в обрядах чужих религий, чтобы не нарушить верность ему. Они исполнили заповеди Божии, уважали родителей, никому не завидовали и даже в мыслях не допускали причинить кому-то зло, как, например, лишить жизни, отнять чужое, унизить другого человека, навредить его здоровью. Они не обманывали, не обижались, не раздражались, не ругались, не завидовали, не объедались, не унывали, не хвалились, не считали себя лучше других, не гонялись за дорогими вещами. Они защищали обижаемых и не позволяли ругать веру и церковь. Они помогали тем, кто нуждался, и утешали тех, кто печалился. Они проповедовали веру среди неверующих и приводили их ко Христу. При этом святые соблюдали заповеди Божии не просто внешне, а искренне, так что они стали частью их жизни, проникли в их сердце. И через это святые стали счастливы поскольку заповеди Христовы – это путь к счастью. А также святые твердо хранили православную веру, боролись с грехом, преодолевали искушения, были сильны в молитве и посте, посещали храмы, исповедовались и причащались. Сейчас мы подробно расскажем о том, что это такое, и ты поймешь, почему святые делали это, и как это привело их к святости. Почему нужно ходить в храм? В одной из заповедей сказано, что в неделю 6 дней мы можем посвящать своим делам, а один день нужно посвятить Богу. Раньше этим днем была суббота, но после того, как Христос воскрес, Его ученики стали больше почитать день воскресный, воскресение Христа – Это самое главное событие в человеческой истории, и оно затмило собой прежде бывшее, так же, как при восходе солнца становятся невидимые звезды. В этот день православные христиане идут в храм на общее богослужение, чтобы вместе прославить Бога, исповедоваться и причаститься святых тайн. С тем, кого мы любим – Мы хотим встречаться почаще, поэтому люди, которые любят Бога, ходят в храм часто. Конечно, христианин молится не только в храме, но храм, как место, специально посвященное Богу, имеет особую благодать. Вот почему многие люди чувствуют, что там им становится хорошо и спокойно на душе. Ведь здесь собираются для молитвы верующие во Христа – А он сам сказал, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди их. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20. В храме мы разговариваем с Богом, просим вылечить тех, кто болен, молимся о тех, кто умер, благодарим Бога за все. Но самое главное, только в храме мы можем исповедоваться и причаститься. Христовых тайн. Что такое исповедь? После того, как человек сделает что-то плохое, нередко бывает так, что на душе у него становится тяжело, неспокойно, неприятно. Эта совесть напоминает, что Он загрязнил свою душу грехом, нарушил волю Бога. Когда мы испачкаем руки, мы моем их, чтобы снова сделать чистыми. Как же очистить душу от греха только в таинстве исповеди, когда мы перед Богом и священником признаем свой грех, просим за него прощения и решаем не совершать его снова? Когда мы совершаем грех, обижая кого-то, то оказываемся виноваты и перед тем, кого обидели, и перед Богом, так как нарушили его святой закон». Поэтому обязательно нужно, во-первых, помириться с тем, кого обидел, попросить прощения у него, а во-вторых, сходить в церковь на исповедь, чтобы попросить прощения у Бога. Постарайся приучить себя извиняться сразу же, как ты понял, что неправ, потому что чем дольше откладываешь извинения, тем труднее это сделать». Ты, наверное, видел продукты, которые из-за неправильного хранения гниют и плесневеют. Вот так же и душа человека, который грешит и не кается, начинает духовно гнить и покрываться плесенью. Каждый наш грех делает нас духовно слабее, поэтому те люди, которые не исповедуются, становятся рабами греха, так что продолжают грешить, даже когда не хотят этого. Но православные люди причащаются тела и крови Христа и через это получают от Бога силу бороться с грехом и побеждать его. Некоторые люди считают, что очень трудно быть добрым, что невозможно выполнить заповеди Божии. Но так лишь для тех, кто хочет сделать это своими силами. да. Без Бога человек не может стать по-настоящему хорошим и святым, но с Богом мы можем все. И когда мы причащаемся, то Бог действует в нас, и мы получаем силу исполнить Его заповеди. Демоны хотят сделать тебя рабом греха, поэтому они будут стараться убедить тебя в том, что не нужно исповедоваться, или что на исповеди надо говорить не все грехи, Они так делают, потому что знают. Если ты исповедуешь грех, то он больше не будет твоим. Они пытаются убедить тебя, что грех – это ты, это часть тебя, это то, что ты хочешь. Но грех не часть нас, это страшный паразит, который хочет поселиться в нас и отравить нас. Когда мы исповедуемся, мы отделяем грех от себя и выходим из-под его власти». Поэтому очень важно рассказывать священнику все, что мы сделали или подумали греховного. Можно сказать, что церковь – это больница для души, исповедь, лечение от греха. Священник – помощник врача, а врач – Бог. Когда заболевает тело, ты идешь к врачу, а когда заболевает душа, нужно идти к Богу, в храм – на исповедь. Иисус Христос дал апостолам власть прощать грехи. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 23. Апостолы, в свою очередь, передали эту власть своим преемникам, пастырям Церкви Христовой, священникам. Вот почему через них мы можем получить прощение наших грехов от Бога. А после исповеди мы можем подойти к причастию, и тогда тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа очищают нашу душу от ран, которые нанес грех. Что такое причастие? Таинство причащения – это особый дар Господа Иисуса Христа, который он дал православным христианам. Во время последней встречи с учениками перед его страданиями Спаситель взял хлеб, разломил и раздал им, сказав, «Это мое тело». Потом он взял чашу с вином и сказал им, «Это кровь моя». Так Иисус Христос первый раз причастил людей и завещал, чтобы все, кто его любят, также причащались. Он сказал, кто будет есть и пить плоть и кровь мою, тот окажется в Царстве Небесном, а кто не будет, тот не войдет в Царство. В таинстве причащения мы принимаем в себя самого Господа Бога, и Он отдает нам силу исполнять Его заповеди и побеждать грех. Понять то, что происходит во время причастия, нам помогут примеры из жизни, когда человек сильно болен, и у него плохая, больная кровь. Врачи делают переливание крови, вливая в него кровь здорового человека, и больной выздоравливает. А когда у человека очень больные почки, и он может умереть, кто-то здоровый дарит ему свою почку, то есть часть своего тела, и врачи пересаживают в тело больного здоровую почку, чтобы тот выздоровел. Также и в причастии мы принимаем безгрешное тело и кровь Христа, чтобы выздоровело от болезни греха наше тело и кровь. Но человек не может есть тело и кровь, поэтому Господь делает так, что чудесным образом мы можем принимать Его спасительное тело и кровь под видом хлеба и вина. Когда человек причащается в храме, он отдает себя Христу, а Христос входит в него, в его жизнь. Происходит это только на самом главном богослужении, которое называется Литургия или Евхаристия. И совершать это может «Только епископ или священник?» Кто такой священник? Это человек, посвятивший себя на особое служение Богу. Он ведет богослужение в храме, а также получает власть присоединять людей к церкви через крещение, отпускать грехи на исповеди, венчать жениха и невесту, отпивать умерших, освящать дом, но самое главное – совершать Евхаристию и причащать верующих. Через священника действует Бог. Обычно в священнике выбирают очень хороших христиан, но иногда может случиться так, что Бог ради испытания или наказания посылает людям плохого священника. Однако даже через плохого священника совершаются церковные таинства – потому что во время совершения таинств священник всего лишь орудие в руках Божиих. Бог любит всех людей и заботится о том, чтобы все могли покаяться и спастись. Так что если мы вдруг встретим нехорошего священника или недостойного христианина, мы не должны злиться на них, но пожалеть и помолиться Богу о таком человеке. Может так случиться, что уже завтра он искренне покаяется и станет хорошим или даже святым. Человек поступает плохо тогда, когда забывает о Боге, а когда он помнит о Боге, ему уже труднее совершить плохой поступок. Святые же всегда помнили о Боге благодаря молитве. Что такое молитва? Ребенок, который любит своего отца, часто обращается к нему с просьбами о помощи, спрашивает совета, рассказывает о том, что его волнует, благодарит за подарки. Так же поступает и человек, который доверяет Богу, как своему отцу. В молитвах он просит и благодарит, советуется и делится своим сокровенным. И Бог отвечает человеку. Люди святые нередко получают прямые, словесные ответы от Бога. У людей грешных это случается намного реже, однако и они получают ответ, если не словом, то самой жизнью, с течением ее обстоятельств. Через услышанный разговор, чтение Писания или особое совпадение происшествий Бог может послать ответ а могут служить таким ответом и те чувства, которые входят в человека во время молитвы. Чем больше и лучше совершенствуется человек в этом, тем он становится сильнее душой, тем спокойней и радостней у него на сердце, тем яснее у него ум. Все это плоды молитвы. Настоящая молитва изменяет человека, возвышает его и соединяет с Богом. Поэтому христиане стараются молиться часто перед сном и после пробуждения, перед едой и после еды, а также перед всяким делом. При любой опасности или недоумении христианин прежде всего обращается к Богу, который может помочь в любом, даже самом трудном положении. В церкви, Есть много красивых и мудрых молитв. Ими христианин молится утром и вечером, а в течение дня можно молиться и простыми, короткими молитвами. Например, «Помоги мне, Господи!» «Господи, помилуй!» или просто «Прости меня, Господи!» Если сделал что-то плохое, также же хорошо почаще благодарить Бога. «Слава Богу за все!» Благодарю Тебя, Господи. Хорошие друзья любят разговаривать, а те, кто долго не общаются друг с другом, постепенно перестают быть друзьями, так и с молитвой. Она показывает, насколько мы дружны с Богом. Чем чаще ты будешь обращаться к Богу с молитвой, тем крепче будет твоя связь с Ним. Бесы всячески стараются помешать нам молиться, потому что молитва – Это наше сильное оружие против них. Чем крепче наша связь с Богом, тем меньше они могут нам повредить. Некоторые люди недоумевают, почему не все наши молитвы исполняет Бог. Но не исполняется молитва тогда, когда мы просим чего-то, что будет нам во вред или к чему мы еще не готовы. Все равно как, если какой-то малыш попросит у мамы чтобы она дала ему потрогать горячую сковородку. Мама любит малыша и не выполнит его просьбы, а он начнет обижаться, потому что не понимает, что от горячей сковородки ему станет больно. Также и Господь лучше знает, что нам полезно и оберегает нас от вреда, даже если мы, не понимая, просим о чем-то вредном для нас. Поэтому, Надо молиться с доверием к Богу, признавая, что Он уже лучше знает, нужно ли нам это. Чаще всего православный христианин молится, глядя на иконы, когда это возможно. Что такое иконы? Иконы – это священные изображения Бога, явившегося во плоти, Господа Иисуса Христа, а также его причистой матери и святых. Иконы словно окна в духовный мир, где Бог и святые. Глядя на них, нам легче молиться, не отвлекаясь на посторонние мысли. Еще в глубокой древности, когда строили первый храм Божий, Господь повелел сделать в нем изображение херувимов, тех добрых духов, которые сохранили верность Богу. Также с древних времен христиане делали изображения святых, соединившихся с Господом. После молитв у этих изображений Бог часто посылает людям помощь, нередко происходили чудесные исцеления, а в храме многие зажигают и ставят перед ними свечи, а также совершают крестные знамения. Почему перед иконами ставят свечи? Поставить свечу – это один из видов молитвы в храме. Мы сначала находим икону Господа, Богородицы или Святого, которому хотим помолиться. Затем, зажигая свечу и ставя на подсвечник, произносим молитву о ком-то из наших ближних, живом или умершем, или же о какой-то нашей нужде или благодарим за помощь. И все то время, пока горит свеча, это словно бы длится наша молитва. Свечу мы покупаем в храме, а цена свечи – это наша жертва Господу на его храм. Поэтому в одной маленькой свечке сочетается и молитва наша, и милостыня на храм. Что такое крестное знамение? Это тоже вид молитвы, только не языком, а движениями тела, в частности, руки. Сложенные вместе три первых пальца правой руки выражают нашу веру в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, как единую и нераздельную Троицу, а два пальца, пригнутые к ладони, означают, что Иисус Христос есть настоящий Бог и настоящий человек, то есть две Его природы, божественную и человеческую. Изображая на себе крест, мы показываем веру в то, что своей смертью на кресте Христос спас нас. Когда мы сложенными пальцами правой руки касаемся лба, мы таким образом просим, чтобы Господь осветил наш ум, чтобы в нем были добрые мысли и не было злых. Затем мы касаемся живота и так просим, чтобы Бог сохранил нас от тех грехов, которые связаны с этой частью тела. Потом касаемся правого плеча и тем самым просим Бога осветить наши телесные силы, чтобы мы использовали их только для добрых дел. И, наконец, касаемся левого плеча, чтобы Господь очистил наше сердце от плохих чувств и поселил в Него святые, добрые чувства. Совершать крестное знамение нужно не спеша, спокойно и с благоговением. Если мы делаем его небрежно, то оно не принесет нам пользы. Как известно, бесы очень боятся изображения креста, потому что своей добровольной смертью на кресте Господь разрушил их власть. И когда нам страшно, когда они пытаются пугать нас или смущать дурными мыслями, самое первое средство – перекреститься, и они отбегут от нас. Кроме молитвы во всех ее видах, тем средством, которое сближает нас с Богом и дает силу победить бесов, Иисус Христос, Назвал пост. Что такое пост? В году есть дни и даже целые недели, когда христианин постится. В эти дни мы не вкушаем мясо, молока и яиц. Отказываемся от некоторых других телесных удовольствий и развлечений, чтобы больше уделять времени молитве, изучению веры и добрым делам. Для чего нужен пост? Во-первых, это знак нашей любви к Богу, потому что, когда мы постимся ради Него, то показываем, что Он для нас важнее, чем все удовольствия нашей земной жизни. Во-вторых, мы постимся, чтобы стать хоть немного похожими на Господа Иисуса Христа, который после крещения 40 дней постился отказываясь от всякой пищи. Настоящий христианин старается в своей жизни поступать так, как поступал Господь и Его святые. А в-третьих, мы постимся, потому что это делает более сильными нашу душу и тело, которые через воздержание учатся быть независимыми от низких желаний. Святые, которые много постились и молились, становились такими сильными, что могли не только от себя отгонять бесов, но и других людей защищать и освобождать от них. И вообще, когда тело очищено постом, душе легче молиться. По снисхождению церковь разрешает не поститься маленьким детям, тяжело больным людям, а также тем, кто оказался в трудных обстоятельствах, когда нет возможности достать постную пищу. Также во время поста христиане стараются делать больше добрых дел, из которых особое место занимает милостыня. Что такое милостыня? Не может стать святым тот, кто любит только себя. А чтобы полюбить других, нужно научиться откликаться на чужую беду. Оказывая бескорыстную помощь другому, христианин становится немножко похож на Бога, который щедро оказывает всем помощь. Некоторые думают, что милостыня это лишь денежное подаяние нищим. На самом деле это любое дело, совершаемое ради Господа в помощь ближнему. Дела телесной милостыни накормить голодного, защитить слабого, ухаживать за больным, утешить страждующего, помогать не только деньгами или продуктами, но и жертвовать личным временем и силами. Не все могут помочь деньгами, но уделить внимание и моральную поддержку тому, кто страдает, может каждый. Дела духовной милости – обратить грешника о заблуждения, например, человека неверующего, или иноверца – обратить ко Христу, рассказав о вере. Не умеющего молиться Богу, научить молиться. Не знающего заповедей Божьих – научить заповедям и исполнению их. Помимо добровольной милостыни, может быть и невольная. Например, если кого-либо обокрали, а он без и перенес это, то такая потеря зачтется ему в милостыню. Или если кто-то взял в долг и не вернул, а человек простил и не стал злиться на должника, это тоже зачтется в милостыню. Таким образом, даже печальные события нашей жизни мы можем использовать в свою пользу, если будем правильно к ним относиться. Если же станем злиться и роптать, то и потерянного, скорее всего, невозвратим и для души никакой пользы не получим. Так что выйдет не одна, а уже две потери. Господь Иисус сказал в Евангелии, что если кто-то ради него поможет нуждающемуся, то он словно бы самому Христу помог. И на страшном суде наша милостыня станет нам заступницей. Насколько мы будем милостивы к людям, настолько и Господь будет милостив к нам. Поэтому человек немилостивый, который проходит равнодушно мимо чужой беды, не может ожидать, что его молитвы услышит Бог». Ведь если он сам не помогает тем, кто просит его, то как может ожидать, что Бог исполнит его просьбы о помощи? Хорошо стараться, по возможности, делать милостыню тайны от всех, даже от того, кому мы помогаем. Так мы проявим уважение к чувствам тех, кому помогаем, избавив их от смущения, и себя самих освободим от ожидания корысти или славы от людей, Это путь святых. Например, святитель Николай Чудотворец, когда узнал, что один человек впал в крайнюю нужду, ночью подходил к его дому и кидал мешочек с золотом, сразу же после этого удаляясь. И этим милосердием он прославился на весь мир. До сих пор множество людей, даже не знающих о православии, на Новый год вспоминают о Санта-Клаусе, Это иностранное произношение слов «Святой Николай» и тайно дарит своим близким подарки, подражая милосердному поступку православного святого. После оказания помощи человек может почувствовать в себе хвастовство, Так проявляет себя страсть тщеславия, которая является греховным искажением чувства радости и доброты по отношению к другим людям. Поэтому, если приходят такие мысли, их нужно сразу отсекать молитвой «Господи, избавь меня от греха тщеславия». Нужно напомнить себе, что именно Бог делает все добрые дела, и настоящий христианин чувствует благодарность за то, что поучаствовал в деле Божьем, не приписывая заслуг себе. Такой внутренний настрой сохранит нас от искушений». Что такое искушение? Это соблазн, то есть желание или побуждение нарушить заповедь Божию. Например, ты сделал что-то плохое, и приходит мысль свалить свою вину на другого. Искушение всегда ставит нас перед выбором. Если мы свалим вину на другого, то окажемся лжецами и нарушим заповедь Божию, а если не свалим, то будем наказаны» но зато поступим честно. Вот и станет ясно, что для нас дороже – Бог или наш страх перед наказанием. Или, предположим, кто-то уговаривает нас поучаствовать в плохом деле, и если мы откажемся, то эти люди не станут считать нас за своего, будут издеваться над нами. Снова выбор – Бог или что то мнение о нас. Из каждого искушения можно выйти или победителем, или проигравшим. Если ты не поддался греху, остался верен Богу, ты победил, а если согрешил, ты проиграл. Но после первого поражения еще можно отыграться, если человек поймет свой грех, раскается и, увидев свои плохие стороны, начнет с ними бороться. В таком случае искушение помогает выявить скрытые в нас страсти, чтобы мы знали, с чем нужно бороться, чтобы излечилась наша душа. Однако, если человек не только поддался греху, но и не кается, и даже оправдывает свой грех, то он совершенно проиграл. Искушение – это испытание твоей веры на прочность, ведь на словах многие говорят, что верят в Бога, а тут делом проверяется, что у них в действительности на сердце. Тот, кто по-настоящему верит в Бога, действует в искушении по Божии, исполняя заповеди, а тот, кто поддается греху, обнаруживает несовершенство своей веры. К искушениям относятся и различные беды, которые случаются в нашей жизни. Часто во время этих бед дьявол шепчет нам – что мы должны обидеться на Бога или других людей и начать жаловаться на свою жизнь. Если мы так поступим, то беда не станет легче для нас, просто мы сами станем хуже и злее, мы проиграем. В действительности причина наших бед в нас самих. Если бы мы не грешили, то не навлекали бы на себя таких бед. Как вода омывает лицо от грязи, так терпение различных бед очищает душу от привязанности к греху. Бог знает, сколько может выдержать каждый человек и не допускает ему пережить такое искушение, в котором он не мог бы победить. И после каждого выдержанного искушения следует духовная радость. Что такое грех? Как мы помним, грех – это нарушение, установленного Богом духовного закона нарушение его воли. Бывает грех делом, словом, мыслью, желанием и намерением. Грехи бывают большие и малые. Некоторые люди считают, что главное не делать больших грехов, а на малые можно не обращать внимания. Но это ошибочный взгляд. Однажды к святому Антонию Муромскому пришли две женщины, одна сокрушалась в своем одном великом грехе,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 легко нашла то место, откуда она взяла его. Другая же тщетно кружилась, ища гнезда своих мелких камешков и возвратилась к старцу со всеми камнями. Святой Антоний объяснил им, что эти камни означают. У второй женщины они означали многочисленные грехи, к которым она привыкла, считала их за ничто и никогда в них не каялась. Она не помнила своих мелких грехов, а они выражали безотрадное состояние ее души. А первая женщина, понимавшая свой грех, болела этим грехом и сняла его со своей души через исповедь и покаяние. Когда человек совершает грех, в его душе остается темный след. Если человек повторяет этот грех несколько раз, он становится для него привычкой, и так поселяется в душе греховная страсть. Она начинает властвовать над человеком, так что заставляет его грешить, даже когда он уже не хочет этого. Если сорвать листья сорняка, но оставить в земле корень, скоро снова появятся листья от этого корня. Так и страсть, захватившая нашу душу, порождает грехи. Вот почему бывает так, что люди часто каются в грехе, а затем снова совершают его. Нужно вырвать корень, то есть страсть. Определять и отсекать корни грехов научил нас Иисус Христос, открыв, что борьбу надо начинать с очищения сердца от дурных страстей. Этих страстей, из которых вырастают все остальные грехи, семь. Гордость, сребролюбие, блуд, зависть, чревоугодие, гнев и уныние. Чем побеждаются эти грехи? Противоположными добродетелями, а именно, гордость побеждается смирением, сребролюбие – милосердием, блуд – целомудрием, зависть – любовью, чревоугодие – воздержанием, гнев – кротостью, уныние – усердием и трудолюбием. Как ты уже знаешь, обычно грех начинается с ума. К нам приходит мысль о грехе, и если мы не отобьем ее сразу же, на эту мысль начинает откликаться страсть, которая склоняет нас к тому, чтобы совершить этот грех на деле. Легче всего избежать греха, если сразу же прогонять мысли, неугодные Богу. Если это не получилось, то надо хотя бы не допустить совершения греха на деле, победить дурное желание, обратившись с молитвой к Господу. Но при всем этом важно не забывать, зачем мы боремся с грехом, ходим в церковь, делаем добрые дела. Не для того, чтобы нас хвалили люди, ведь иногда за добрые дела не хвалят, а за плохие дела не сразу накажут. Но христианин делает добро не для того, чтобы получить похвалу от людей, и от греха уклоняется не для того, чтобы избежать наказания от людей. Он делает все это ради Бога, чтобы быть с Ним и стать святым, чтобы вечно радоваться в Царстве Божьем. Трудно приходится к тем, кто живет без Бога. Они не знают законов духовного мира, лишают себя помощи Божьей и бесам очень легко обмануть их и управлять ими. Многие люди начинают дело с хорошими намерениями, а заканчивается все плохо. Многие хотят измениться к лучшему, избавиться от вредных привычек, но не могут, потому что не чувствуют в себе силы, которую может дать только Бог, в Которого они не верят. Вот почему очень жалко людей, которые не нашли веру или потеряли ее. Как можно потерять и как обрести веру? Некоторые люди называют себя верующими, а потом теряют свою веру. Это происходит, когда человек сознательно делает грех и не хочет в нем каяться. А еще так бывает, когда у человека вера только в голове и на словах. Такая вера непрочная. Настоящая вера появляется тогда, когда у человека есть живая связь с Богом. Он молится и чувствует отклик на свои молитвы. Он смотрит на события своей жизни и разгадывает в них замысел Бога. Он борется с грехом и видит, как в его душе действует Бог, очищая ее. Наконец, он на деле исполняет заповеди и ощущает, как в его сердце разгорается любовь ко Христу. Тот, у кого такая вера, уже не потеряет ее. Для него рай начинается уже здесь, в земной жизни. Представь, что по морю плывет большой корабль, и многие пассажиры никогда не видели капитана. И вот, одни говорят, что капитана вовсе нет, а другие говорят, что корабль сам плыть не может, и капитан должен быть, но все-таки они не уверены, И только тот пассажир, который лично познакомился с капитаном и разговаривал с ним, знает все точно и свободен от сомнений. Постарайся обрести настоящую веру, которая рождается из духовной встречи с Богом, и это станет твоим сокровищем, которое никто не сможет отнять. Некоторые неверующие люди говорят, «Я хотел бы поверить в Бога, но не знаю как». Таким людям святой Силуан Афонский советовал часто молиться такими словами «Господь, если Ты есть, откройся мне, и я послужу Тебе всей жизнью своей». И за такую смиренную молитву Бог обязательно даст веру. Только гордый человек, который не хочет никому служить, но хочет, чтобы ему все служили, не способен, и недостоин узнать Бога. Другие веры Кроме нашей православной христианской веры, есть в мире много других вер. Христианская вера дана Богом и учит правде, а другие веры придуманы людьми или демонами, и в них много ошибочного. Иногда в этих верах есть что-то хорошее, похожее на христианство, но в них нет самого главного, нашего Спасителя, Иисуса Христа. Они или ничего про Него не знают, или говорят о Нем неправду. И поэтому ни одна из этих вер не может привести в рай, быть мостом к спасению. Вот почему Господь, после воскресения дал заповедь своим ученикам отправиться к другим народам и рассказать им правду о спасении от греха и вечной смерти. И на протяжении двух тысяч лет проповедники-миссионеры трудятся среди разных нехристианских народов по всему миру, чтобы местные люди узнали о Христе и могли бы, если захотят, креститься и стать православными – Это ответственное и святое дело продолжается до сего дня. Так что и негры в Африке, и индейцы в Южной Америке, и жители азиатских стран, и обитатели островов Океании сейчас оставляют свои прежние ложные веры и находят путь в православную церковь. Труд миссионеров очень нелегкий, но зато, Они получают особую помощь от Господа, видят множество чудес и удостоятся великой награды. Господь сказал, что обратившие многих к правде будут сиять, как звезды на небе. Ты можешь помолиться о тех, кто трудится ради распространения веры православной, на людей, которые не знают Христа, мы не можем смотреть враждебно или с пренебрежением. Их нужно жалеть и быть дружелюбным к ним. Если ты знаешь кого-то, кто еще не христианин, помолись о нем Богу, а по возможности, если он готов тебя слушать, расскажи ему о Христе. Многие говорят, что верят в Бога, это хорошо, Однако спасается от вечной смерти не тот, кто просто верит, что Бог есть, а тот, кто полюбил Его всем сердцем, вошел в Его церковь и старается жить по Его святой воле. Как жить по воле Божьей? Многое ты уже узнал, когда читал про святых, про молитву. Милостыню, пост, исповедь и причастие. Надо рассказать еще о тех добрых делах, которые ты сможешь сделать, чтобы исполнить волю Бога. Не оправдывайся, если поступил плохо, никого не обманывай, не гоняйся за похвалой, не считай себя лучше других, когда ешь, не объедайся. Не забывай говорить спасибо и людям. И Богу, Не люби никакую вещь больше, чем человека. Не допускай грязных чувств в свое сердце. Чем чище будет твое сердце, тем лучше ты будешь узнавать Бога. Будь вежлив с людьми, утешь того, кому плохо. Поделись с бедным, навести больного, защити слабого, даже если тебе самому может достаться» не спорь по пустякам, молись за тех, кто обижает тебя, помогай другим, не ленись, будь послушан родителям и священнику, твоему духовному отцу. Но если вдруг тебя кто-то просит совершить грех, то не соглашайся, кто бы это ни был, потому что Бога нужно слушаться больше, чем кого-либо из людей». Не стесняйся своей веры перед другими людьми. Радуйся, если тебя обижают за правду или за то, что ты христианин. Через это ты становишься ближе к святости и получишь награду от Бога. Помни о Боге и никогда не сдавайся в борьбе с грехом. Речь не о том, чтобы сделать один добрый поступок и все – Единичные добрые поступки бывают у каждого человека, даже злодея, но христианин учится делать добро постоянно, так, чтобы оно стало привычкой. Это называется добродетелью. Именно так человек и становится по-настоящему хорошим. Христиане получают прощение грехов в таинстве исповеди, но иногда случается, что после исповеди – человек впадает в тот же грех. Почему? Потому что грех стал уже привычкой, дурным навыком. И полное очищение жизни от этого навыка происходит, когда мы с помощью Божией выкорчевываем дурной навык, противоположный ему добродетели. Чтобы укрепиться в добродетелях, нужно все наши добрые дела посвящать Христу. Так, например... Если обидят нас и захочется отомстить, то сдержимся, говоря в себе «Прощу ради Христа, как Он простил мои грехи». Если мы видим, что кто-то в нужде или даже просит у нас, а жадность не позволяет нам отдать, то пересилим себя и дадим с мыслью «Подам ради Христа, давшего мне все, что я имею». «Если мы уже съели достаточно, а чрево просит еще и еще, остановимся, встанем из-за стола, говоря себе, воздержусь ради Христа». С таким расположением нужно делать все дела, большие и малые, они принесут нам пользу и в этой жизни, и после смерти. Всякий, кому случалось делать бескорыстное добро, знает» как легко на душе после него. Даже если никто не узнал, что это сделал ты, но если делать добрый поступок только ради похвалы от людей или ради денег, или потому, что заставляют, это не настоящее добро, и пользы оно не принесет. Чтобы успешно научиться добродетелям, очень полезно советоваться с теми, кто уже прошел по этому пути. Поэтому христиане стараются найти хорошего и опытного наставника, которого называют духовным отцом. Обычно это священник или старец-монах, посвятивший жизнь Богу. Может быть, тебе покажется, что выполнить все это очень трудно, но в духовной жизни все происходит постепенно. Начни с маленьких добрых дел, и со временем Господь даст тебе великие. Как бы не было трудно исполнить заповедь, не забывай, что Господь рядом, проси Его помощи, и Он поддержит тебя. Ты, конечно, слышал, что самый красивый и дорогой из драгоценных камней – бриллиант. Но делают бриллиант из алмаза, который, когда его только найдут, совсем не кажется красивым. Чтобы алмаз превратить в бриллиант – требуется долгая работа по его очистке и огранке. И когда эта работа закончена, прекрасный камень сверкает, переливаясь гранями. Также и душа христианина требуется много трудов, чтобы она засияла святостью. Но чем раньше ты начнешь идти по пути святости, тем легче тебе по нему будет идти, и тем больших успехов ты сможешь достичь. Конечно, и человек, который прожил долгую жизнь во грехе, может покаяться и спастись. Но тот, кто был глубоко и долго поражен грехом, остается даже после покаяния душевно измученным, слабым, и уже не может достичь таких высот, каких бы достиг, если бы с самого детства «Жил благочестиво. Не жди, что будет легко в духовной жизни. Спортсмены очень много трудятся и изнуряют свое тело до боли в мышцах, прежде чем становятся чемпионами. Так и святые много трудились для того, чтобы стать чемпионами Духа. Но оно того стоит. Это самое лучшее, что может с тобой произойти». И в этом смысл жизни человека. Бог создал нас для того, чтобы мы стали святыми».